Глава тридцать первая. На живца. <музыка> Уверен, что оно того стоит, усомнился Юрий, наблюдая за тем, как собирается Андрей. «Должны же охотники за наградой увидеть товар лицом», – пожав плечами, ответил Леднев. «Тогда, может, и я с вами. Но на всякий случай. В прошлый раз Кейла тебе не больно-то помогла». «Во-первых, в той ситуации вообще мало кто сумел бы что-либо предпринять», – смелой улыбкой начала возражать девушка. «Во-вторых, с тех пор прошло немало времени, и я подтянула свои боевые навыки. При всем уважении, Юра, они у меня получше, чем у тебя». Да кто бы спорил, но Юра, стоп, ты инженер, оборвал его леднев. Ну, баранки гно. Лучше держи андроидов наготове, чтобы случись что-непредвиденное, суметь выдернуть с нашей задницы. И вообще по изначальной договоренности ты не должен был лезть ни в какие авантюры. И что изменилось? Происшествие в Трущобах вскружило тебе голову. Не хочу разочаровывать, но ты пока еще не десантник. Без обид, Юра. Каждый должен заниматься своим делом. Андрей посмотрелся в полированный стальной лист, выполняющий роль зеркала. Стекло на кораблях иначе как роскошь его не назвать. Его можно встретить только в первом классе пассажирских лайнеров. Уж больно опасная штука в условиях, когда искусственная гравитация может пропасть в любой момент. Летнев оказался доволен своим отражением. Провел рукой по оружейному поясу на ковбойский манер, нарисовал как-то Кейли набросок. Той понравилось, и она сделала эскиз, благо знала, с какой стороны браться за карандаш. И вот у всей их троицы оказались оружейные пояса из самой настоящей кожи. Между прочим, цена у этого изделия получилась грабительской. Синтетика обошлась бы раз в двадцать дешевле. Но вот захотелось им, и мы все тут. Опять же, Андрей вдруг вспомнил сагу «Звездные войны» и своего любимого персонажа Хана Соло. И вот летнем в среде звезд напал у безсобственного межсистемного корабля. Сказка, ставшая былью, да за такое ничего не жалко. Подмигнув товарищу, Андрей направился к переходному шлюзу. Кейла, дабы подбодрить бессонного, повисла на его шее и смачно чмокнула в щеку. Хмыкнула, пощекотав мочку, так, словно хотела сказать: "Мол, извини, все, что могу". И скользнула за Ледневым. Юрий же, проводив их, еще раз проверил экипировку андроидов, чтобы не дай бог при них не оказалось ничего смертоносного. Эркатан, станция одноименная с системой, конечно, на фронтире, но здесь не приветствовалось боевое оружие, только шокеры носимые открыто и никак иначе. Удовлетворившись осмотром, он тяжко вздохнул и направился в ходовую рубку, чтобы все время держать руку на пульсе. Еще на верфи господина Треггера им имплантировали маячки, причем не дешевку какую. Так что придется постараться, чтобы заглушить их. Признаться, Юрий сомневался, что в этой груши найдется столь продвинутая аппаратура, если только не у имперской службы безопасности. В принципе, он прекрасно понимал правоту Андрея. Иное дело, что им двигало самое обычное любопытство. Оказаться в космосе и все время торчать в тесных отсеках корабля или сидеть в виртуале как-то не хотелось. Андрей, а тебе не кажется, что ты как-то уж очень резво подступился к делу? Поинтересовалась Кейла, прихватив его за локоть. Ты это к чему? Ну, ты мог бы сутки посидеть на борту, а я бы выгулила Юру. Для него же все это вдековинку. Да было бы тут на что смотреть, хмыкнул в ответ Леднев. И впрямь, станция не производила благоприятного впечатления. Старинный списанный линкор, неизвестно как доставленный в эти края, переживал далеко не лучшие свои времена. Обшарпанные стены во многих местах лишившиеся декоративных панелей, грязный и царапанный и потрескавшийся композит, все еще покрывающий большую часть стен и потолка, добавлял уныния. Пол стальной, покрытый уже практически истершейся краской, ржавые потеки на балках и по углам. Вообще-то на станциях обычно с тщанием следят за чистотой и техническим состоянием, но здесь явно не тот случай. Обитатели полностью отвечали антуражу: угрюмые, неприветливые взгляды, затасканная, нередко замызганная одежда. На их фоне Андрей и Кейла выглядели едва ли не вызывающе. И это представители высоко развитой цивилизации уже не одну тысячу лет бароздящие космическое пространство. Вот уж во что верилось с трудом. Система Эркатан, как и любая другая, имела богатый астероидный пояс, но располагалась настолько неудачно, что ни о какой рудо добывающей компании тут никто и не задумывался, за исключением переработки редких и драгоценных металлов. Здесь же базировались межсистемные буровые корабли, ориентированные на концентраты все тех же редких руд. Но свою добычу во внутренние системы они доставляли сами. Основная задача Эркатана – перевалочный пункт на пути к двум системам с отсталыми планетами и трем имперским колониям, развернувшимся на необитаемых планетах с подходящей атмосферой. Перспективы для процветания на ближайшую сотню лет не очень. Торговля идёт ни шатка ни валка, а потому и транзит мизерный. Леднёв не удивится, если узнает, что станция существует на дотации. «Андрей, тебе не кажется, что если им сообщить об обещанной из-за тебя награде, то на корабль ты уже не вернёшься?» – всматриваясь в унылую картину, произнесла Кейла. «Факт». Только сомневаюсь, что узнавший меня станет трезвонить об этом каждому встречному и поперечному. Это, к виду, слишком много охотников найдется. Это точно. Ладно, куда двигаем? К хозяину станции. Переговорим насчет сдачи ему халеумы. Нужно же отработать легенду до конца. Уверен, что он сам не захочет прибрать тебя к рукам? Нет. Вот и я не уверена. И знаешь, идея с твоим появлением на станции мне уже не кажется хорошей. Лучше бы все это проделали мы с Юрой. Достаточно было бы одного намека на то, что капитан не желает покидать борт корабля. Те, кому нужно, остальное и сами дорисуют. Согласен, погорячился, но назад отрабатывать не будем. Как скажешь. Пожав плечами, легко согласилась она. Встреча с владельцем станции оказалась ничем не примечательным событием. Его апартаменты отличались хорошей отделкой, как, впрочем, и все крыло уровня, занимаемого руководящим составом. Переговоры вполне стандартные. Причины, по которым некий Тарг не желал светиться со своим грузом во внутренних системах господина Дархана, человека необъятных пропорций, не интересовали. Условия предлагаемой сделки вполне устраивали, так что по рукам ударили быстро. Вся встреча не заняла и десяти минут. Кейлу где-то даже задело то, что этот Боров не попытался с ней заигрывать. Привыкла она производить впечатление на мужчин, чего уж там. Но господин Дахан вовсе не был обделен женским вниманием. Две девицы весьма привлекательных форм сидели в сторонке, одетые в нечто похожее на земные восточные прозрачные шелковые шальвары. После достижения договоренности решили навестить местный ресторан. Всего на станции было три заведения: дверюмочные с низкими ценами и забористым поилом и ресторанчик, куда захаживали в основном гости и руководство станции. Обстановка здесь была вполне на уровне, как впрочем и цены. Ничего так прилично и даже уютно. Кухня оказалась на высоте и стоила каждого уплаченного кредита. Да что там еще и дешево. Впрочем, о заведениях общественного питания. с обслуживающим персоналом из выходцев с отсталых планет уже говорилось. Порой в таких местах встречались настоящие жемчужины. И когда таковую обнаруживал кто-то из заинтересованных гостей, начинался самый настоящий торг. Багрейцы хотя бы честно заявляют, что являются рабовладельцами и ничуть этим не чураются. Но при том, насколько знал Андрей, проявляют куда большую заботу о своем имуществе, чем государство о своих свободных гражданах. И да, они открыто торговали людьми. Демократы ничего подобного себе позволить не могли. Человек вершина эволюции, и долг государства защищать его права. Так что перепродать можно было только контракт. А то, что он опутывал эту самую вершину эволюции покрепче арабских цепей, это уже частности. Вообще-то я думал, что ты решишь торговать своим лицом в заведении поскромнее. Многим наемникам даже этот ресторанчик не по карману. Я не собираюсь из-за них зарабатывать из жглу. Хмыкнув, возразил Андрей. И потом, я не собираюсь бороться со всеми подряд. Это коммерческое предприятие, помнишь? А значит, нас интересует кораблик подороже. Как говаривал один из земных вождей, «Лучше меньше, да лучше». А то навалятся нищеброды, так нам потом даже боеприпасы не оправдать. «А ты пополняй арсенал запасами поскромнее, глядишь, и окупаемость повысится». «Нет уж, спасибо. Это мнимая экономия. Я уже успел убедиться, насколько могут быть эффективны новейшие образцы вооружения. Кстати, на выходе это даже где-то и дешевле». Сама посуди. Ракеты четвертого поколения стоят почти вдвое против первого. Стоп, стоп, стоп. Ты оперируешь стандартными ценами, а между тем достать ты эти боеприпасы можешь только на черном рынке. Ладно, пожимая плечами, легко согласился он. Они стоят почти в два с половиной раза дороже третьего. Но третьим сегодня уже никого не удивишь, а средства непосредственной обороны вполне успешно с ними справляются. Чего не сказать о новейших, против которых они практически бессильны. Так что и расход ракет для достижения цели гораздо меньше. Хм, все равно получается дороже. После подсчетов с помощью эскина подвела итог Кейла. Не столь катастрофически, но дороже. Вполне приемлемая плата за гарантированную победу не находишь? Пожалуй, соглашусь. Они уже закончили с основным блюдом, когда к ним подсел мужчина в гражданском платье. Отец, что говорится, с иголочки, даже щегольский. Если Андрей и Кейла серьезно выделялись на общем фоне в коридорах базы, то этот выглядел и народно даже здесь. Девушка быстро оценила его гардероб и удивленно вздернула бровь. Весьма состоятельный молодой человек. Ну, во всяком случае, он таковым выглядел. Прошу прощения, позвольте присесть. Уже будучи за столом произнес незнакомец. Вообще-то это и вопросом-то назвать сложно, и даже констатацией факта. Он просто сделал то, что хотел, ничуть не интересуясь мнением присутствующих. Причем так, словно не просто имел на это полное право, а всегда поступал подобным образом. Не помню, чтобы мы вас приглашали за свой столик. Окинув его откровенно удивленным взглядом, произнес Андрей. «Но ведь это не может помешать нам познакомиться», – с самой любезной улыбкой произнес он, показал официанту, что не нуждается в его услугах, и тут же продолжил. «Позвольте представиться. Первый лейтенант имперской службы безопасности Отсон, куратор системы «Эркатан». Ого! Эту дыру осчастливили персональным куратором?» Еще больше удивился Андрей, и не подумав представиться. И тут же пронеслась мысль о том, что неприятности от чего-то всегда находят его в тот момент, когда он собирается вкусно поесть. А что еще могло сулить общество офицера имперской службы безопасности, или просто ИСБ? Более того, на станции базируется межсистемный фрегат ИСБ со штатным экипажем, а вы по совместительству его командир. Нет, я не являюсь капитаном корабля. Каждый должен заниматься своим делом. Эркатан, конечно, захолустье, но является связующим звеном для пяти систем с обитаемыми планетами. Перспектива не завтрашнего дня, но империя всегда заглядывает много дальше. Делать вложения в экономику и развитие этих планет мы не собираемся, но нам вполне по силам оградить их от некоторых неприятностей. и обеспечить возможность самостоятельного поступательного развития при минимальном вмешательстве извне. И, вздернув брови, многозначительно произнес Андрей: технологии, немного оборудования, специалисты и охрана путей сообщения от пиратов, порой даже такой малости более чем достаточно, чтобы через сотню лет получить систему, готовую влиться в большую семью и тем самым расширить границы империи. На этот раз Андрей промолчал и только вздернул бровь, словно говоря «а я-то тут при чем?». Лейтенант Отсон прекрасно его понял или попросту не ожидал иной реакции. «Видите ли, господин Леднев?» Лейтенант удовлетворенно кивнул своим мыслям, наблюдая за совершенно спокойной реакцией Андрея. «Мда. Вообще-то спокойным его сейчас не назвать». Внешне он, конечно, старался не подавать виду, но внутри него, птицей в клетке, билась паника. Он собирался спровоцировать охотников за вознаграждением и дать им посусалам в открытом бою, но бодаться с ИСБ. У него крыша пока еще не протекла, да и нет шансов, если честно. «Вы хорошо держитесь», – хмыкнув, заметил лейтенант. «Успокойтесь, Андрей, я не охочусь за наградой». Даже если бы в отношении и вас было открыто уголовное преследование, мне она не полагается, так как бороться с преступностью — это одна из моих обязанностей, далеко не основная, но все же. Всегда можно использовать чужие руки и рисковать своей карьерой ради сиюминутной выгоды. Неужели я произвожу впечатление столь недалекого человека? В таком случае не понимаю, чем вызван ваш интерес к моей скромной персоне. Я отвечаю за спокойствие в этой системе, а вы являетесь дестабилизирующим фактором. Дальше объяснять нужно? Вы предлагаете мне свалить отсюда? Не предлагаю. С самой радушной улыбкой произнес безопасник. Я говорю вам то, что вы должны сделать, а именно убраться отсюда и не появляться, пока не решите свои проблемы и не станете неинтересным местным обитателем. Вот значит как? Ледняв, засуньте свою гордость в задницу и проваливайте отсюда подобру-поздорову. Конечно, награда, объявленная господином Ахоном, не может являться поводом для принятия мер против вас, но наличие на борту новейшего вооружения, при том, что вы не состоите на службе империи, достаточный повод для того, чтобы посадить вас за решетку. Здесь франтиир, покачав головой, возразил Была Андрей. И что? Законы империи уже не действуют? хмыкнул в ответ лейтенант. «Мы, конечно, на многое закрываем глаза, но только до той поры, пока это нам не мешает». «Я все сказал. А как вам поступать, уже решайте сами». Безопасник поднялся, еще раз окинул их взглядом, кивнул Кейле, напрочь проигнорировав Андрея, и пошел к выходу. Леднев же задумался, а сидел ли тот за каким-нибудь из столиков, когда они появились в заведении. То есть Андрей не удосужился осмотреть помещение на предмет возможных угроз. Это насколько же он уверился, что обогнал слухи о своем появлении на Эркатане. Вот молодец. «Позволите?» – подошел к ним очередной посетитель. Этот ничем не отличался от остальной публики. «Одет не в привычный комбинезон, не в форму или в милитаре, столь популярную на Фронтире. Ничего подобного». Вполне гражданская одежда, на поясе открытая кабура с шокером, высок, крепок, острижен наголо, лицо отталкивающее. Андрей с куда большим удовольствием дал бы ему в морду, а не разводил разговоры. Но причин для этого вроде как нет, как и желание провоцировать безопасника на воплощение своих угроз. В том, что он это сделает, никаких сомнений не было. Так что Леднев собирался закончить обед, после чего валить из этой системы, пока ветер без камней. Чем обязаны? Указывая на стул напротив, спросил Андрей. Незачем обострять, коль скоро уж принял решение и они покинут станцию в течение часа. Драку начать никогда не поздно.、Хм. А ведь несмотря на всю брутальность незванного гостя, Андрей ничуть не сомневается в своих силах. О последствиях думает, это так. Но в том, что он уделает этого кадра, сомнений никаких. Попытался понять, откуда такая необоснованная уверенность, и понял, что основывается она не на том, как тот двигался. Сила и уверенность в каждом жесте, но нет и намека на грацию и хищника. Словом, кабатская драка еще да, а вот против подготовленного бойца уже не потянет. Я пак, у меня свой межсистемный буровой фрегат. «Тарк. Мелкий торговец». «Ага. Это твой грузовичок у двадцать пятого терминала?» «И?» «А зачем тебе буровой катер?» «Я его вооружил. Если встретится пират, сюрприз будет». «Ага. Ну что, дельно?» — хмыкнув, одобрил здоровяк, хотя, судя по всему, и не поверил. «А чего это от вас хотел наш Отсон?» «В смысле?» — вздёрнул бровь Андрей. «Ну, наша имперская ищейка». Он всех новичков встречает, и гад такой все про всех знает. Меня, помнится, так же походя прижал. Я… – Стоп, Пак! – перебил его Андрей. – Меня не интересуют твои дела, ни прошлое, ни настоящее, ни будущее. И о своих я так же не собираюсь рассказывать. – Хм. Парень, ты тут новичок, ничего еще не знаешь. Тебе не помешает тот, кто введет тебя в курс местных реалий. Сделав знак официанту, чтобы он организовал на стол выпивку и закуску, начал наседать здоровяк. Я уже сказал, что меня это не интересует. Кейла, мы уходим. Перекидывая плату за обед на счет ресторана, подытожил Андрей. Это было грубо. Откидываясь на спинку стула, произнес Пак. Прошу прощения, если я невольно тебя задел. Не принимается. Мы будем драться на арене. Сопломбом заявил тот. Если тебе недостаточно моих извинений, это твои проблемы. Можешь подать на меня жалобу в службу безопасности станции. Ты не мужчина, презрительно бросил здоровяк. А ты откуда узнал? Это ж была тайна. С показным смущением ответил Андрей. Пойдем, Киева. Я здесь неподалеку видел гостиницу, а то наши каюты уже надоело. Гостиница? Когда они вышли из ресторана, удивилась девушка. Снимем номеры и отправимся на корабль за вещами. А сами давалить отсюда нужно, причем срочно, лейтенант. Но、ну, не этот же говнюк. А вот мне он показался опасным. Он точно знает, кто ты. Не буду с тобой спорить, но я не собираюсь ни с кем цапаться на Эркатане. Не нравится мне этот Отсон, хоть тресне.